Глава пятьдесят четвертая. Незваные гости. Джим откинула волосы с Албакассиана и осторожно вытерла полой своей куртки его грязное лицо. Прикусила нижнюю губу, чтобы не закричать от той боли, что разрывало ее сердце. За всю свою жизнь она не испытывала такой всепоглощающей ненависти ни к одному существу, как к своему навязанному жениху. Подняла прожигающий взгляд на Райнера. И тут правитель Фериат с интересом взглянул на девушку, мельком взглянул на дочь и уверенно пошел в их сторону. Джим не испугалась, не отвела взгляда, лишь непроизвольно притянула к своей груди крылатого демона, закрывая своим телом от горящего взора все стихийника. На лице и на Миха не дрогнул ни один мускул, хотя от его взгляда не укрылась, как самозабвенный человек, старается защитить его сына от собственного отца. Между бровями девушки образовалась складочка, а глаза с опаской следили за приближением правителя. Он остановился рядом и посмотрел на них долгим изучающим взглядом и вдруг улыбнулся, чем несказанно удивил Джим. «Нужно быть слепым, чтобы не увидеть их связи», подумал правитель и доброжелательно кивнул девушке, хотя она и смотрела по-прежнему настороженно. Правитель наклонился и дотронулся до цепей. Они вспыхнули голубым огнем и осыпались, освобождая крылатого демона от плена магического металла. «Сын мой!» — голос иномиха поплыл по залу, заставляя поднявшихся с колен Асуров снова опуститься на пол. «Открой глаза!» Но Кастиан никак не отреагировал, а Джим втянул голову в плечи и в ужасе наблюдала за действиями могущественного Асура, вокруг которого бушевала страшная сила. «Казалось, протяни руку, и сможешь коснуться ее, если она прежде не убьет тебя». «Позволь мне». И на миг протянул руки, чтобы забрать сына из рук человека. Синий взор правителя Фериад смотрел в самую душу девушки — в глазах которой читались страх и сомнение. И тогда он тихо проговорил. «Он мой сын, мой ребенок, кровь от крови моей и плоть от плоти». Джим кивнула и отодвинулась. И на миг поднял демона и прижал к груди, удерживая на весу. Долгое время рассматривал изможденное лицо. «Упрямый мальчишка, почему ты сразу ко мне не пришел?» Кассиан открыл глаза и уставился невидящим взглядом в лицо отца. Кольцо силы, которое все это время вращалось вокруг них, вдруг заискрилось и вспыхнуло ярким синим светом. «Отец!» – закричал Райнер, догадавшись, что тот хочет сделать. «Не надо!» Но правитель даже не оглянулся, а Сильфия схватила сына за руку и силой удерживала рядом с собой. «Мама, пусти! Ты не понимаешь, он сейчас подарит ему дыхание силы!» И на миг прикрыл веки и коснулся губами лба младшего сына. Костян выгнулся дугой в руках отца и закричал. Все его тело покрылось синими искрами, а вокруг кольца силы вдруг закружился стремительный смерч. «Тише, сынок, тише!» Правитель отпустил сына и довольно улыбнулся. «Иначе ты нас всех тут сейчас угробишь!» «Отец?» — удивленно произнес Кассиан, разворачивая сильные крылья и поглощая вырвавшуюся стихию. «Откуда ты здесь?» Джим радостно всхлипнула, отнимая от ушей ладони и поднимаясь с пола. Ее добрый путешественник метнулся к ней, но в нерешительности остановился на расстоянии, сморщил нос, разглядывая свою грязную одежду, и виновато глядя на нее. Но она, плача от счастья, бросилась к нему в объятия, повторяя лишь одно — живой. — Пришел засвидетельствовать таинство между двумя любящими сердцами. И на миг внимательно наблюдал за парой. — Отец, — Райнер подошел ближе, — прошу тебя, останови это. Он смотрел ненавидящим взором на свою непокорную невесту, которая, нисколько не смущаясь, на глазах у всех обнимала бастарда. И совсем тихо добавил, не позорь меня перед гостями. Позвольте, император вышел вперед, поднимая магический пергамент вверх и потрясая им. Договор вступит в силу только если брак состоится с наследником Фериат. Каждый из вас знает, Подписанный на крови документ нельзя расторгнуть, а также внести в него какие-либо изменения. Глядя в глаза правителя Фериат, император заявил. — И на миг, ты ведь понимаешь, чем это может грозить нашим государством? Да, я понимаю. Взгляд правителя стал ледяным. — А вы понимаете, чем грозит вступление в силу вашего хваленого магического договора? В зале поднялся ропот, со всех сторон слышалось слово «война». — И это не одна и даже не две расы, которые сейчас с боем пробиваются сюда. И на миг взглянул на младшего сына, который безмятежно стоял в объятиях своей любимой и тихо что-то шептал ей на ухо. — Кастян, приведи себя в порядок и возвращайся сюда. Перевел взгляд на жену и кивнул каким-то своим мыслям. — Есть серьезный разговор. Костян бегом бросился из зала, а Элет подобралась к Джим и встала рядом с ней. «Я хочу ознакомиться с условиями договора». Правитель подошел к императору и протянул руку. «Мне нужно кое-что уточнить. От этого будет зависеть благополучие наших государств». И в этот момент дверь в храм разлетелась в щепы. В проеме стоял жуткого вида громадный мужчина, Его косматая рыжая шевелюра плавно перетекала в такую же лохматую рыжую бороду и дальше сливалась с густыми волосами, покрывающими все тело. На мужчине была лишь шкура. В руках он держал меч. А за его спиной со двора доносились звуки боя. Внезапно раздался оглушительный грохот. Пали ворота. И все услышали характерный призыв вампиров, а следом Раздался и оглушительный рев драконов. «Свет вам в заднице, демоняки проклятые!» Проворачивая грозное оружие в руке, оборотень зашел в зал и с вызовом обвел взглядом присутствующих. «Где наша девочка?» Грозно рявкнул он, и эхо многократно отразило его рык от каменных стен храма. «Что притихли-то сразу?» За ним следом шел юноша с красными волосами – Одет он был тоже лишь в одну шкуру, в руках держал парные клинки, колючим взглядом всматриваясь в лица Асуров. — Старкат! — прошептал Джим, всплеснув руками. взглянул на второго. — Витор! — И я, Элеодор де Фолдман! — в зал величественно входил один из великих вождей огорских оборотней, а за ним шествовали его друзья. Ближайший родственник и опекун Джим Де Фолдман пришел забрать нашу девочку, которую нагло похитили из семьи и пытаются на незаконных правах насильно выдать замуж. «Дядя, я здесь!» — закричала Джим и бросилась навстречу, но была грубо схвачена Райнером. «Куда собралась?» — ласково прошептал он на ухо своей невесте, при этом не спуская глаз с лица ее родственника. — Слышь, поганец, — первым не выдержал Старкат, — отпусти нашу девочку, иначе я тебя голову откушу. Пророкотал он изменившимся голосом, наращивая массу тела. Наследник усмехнулся и, выхватив меч из ножен, вдавил в шею Джим. Жуткий злобный рык поплыл по храму, а суры моментально приняли боевую юпостась, опасаясь неминуемого нападения незваных гостей. «Почему это на незаконных правах?» К ним навстречу выступил Адавар. Он высокомерно оглядел полуголых варваров и гневно процедил сквозь зубы. «Все документы в порядке. Она с младенчества является приемной дочерью и его императорского величества. Магический договор был подписан на основании документа удочерения. Иначе как бы могла состояться эта сделка?» — Что? — Элеодор спустился по ступеням и подошел к деду Джим. — С младенчества, говоришь? Его взгляд горел лютой ненавистью, Давар невольно попятился. — Когда же ты, старый хрыч, успел провернуть это? — Ты забываешься, собака! — хватаясь за рукоять меча, произнес Адавар, специально называя вторую сущность оборотня в уничижительной форме. «Райнер!» — грозно закричала на Мих: «Немедленно прекрати угрожать наследнице от огорских оборотней!» И в этот момент в храм вошел отряд вампиров. Их было двенадцать, они входили колонной двое, все в одинаковой одежде с разницей лишь в цвете. Кожаные, укороченные до талии сюртуки куртки с короткими рукавами, надетые на полотняные белые сорочки — Рукава которых заканчивались широкими манжетами, закрывающими кисти рук. У всех длинные прямые волосы, подхваченные красивыми кожаными ремешками. В руках – начищенные до блеска глефы, которые уже успели испить крови демонов. Они промаршировали на одном месте и расступились. По проходу шли двое молодых мужчин, как две капли воды, похожие друг на друга. Это были Катариус и Арникус». Я Арникус Лутус Сента Тревен, Чеканя каждое слово громко проговорил Катариус. Было заранее решено, что он выдаст себя за короля, потому что Арникус не пожелал открыть свое истинное лицо Асурам, у которых побывал в подземелье в качестве пленника. Наследник от Ликхорна, король Севера, прибыл в ваши земли, вещал молодой вампир, обводя презрительным взглядом собравшихся в храме демонов чтобы забрать свою названную сестру, которую вы похитили и пытаетесь насильно выдать замуж. Райнер убрал меч в ножны, резко развернул свою невесту лицом к себе и посмотрел на нее долгим взглядом, словно увидел впервые. — И я, Алисия Драгон, — пропела нежным голосом входящая в храм девушка в богатых одеждах, — наследница правящего дома огненных драконов. Требую, чтобы немедленно освободили мою названную сестру, иначе я буду вынуждена вызвать сюда свою семью. Райнер, к наследнику подошел Нагмар и, чтобы никто не мог услышать, тихо прошептал. А кого-нибудь попроще нельзя было выбрать в качестве невесты?